4. Опрос долго не продлился. Милиции надо было только собрать сведения по горячим следам. Я рассказал все, что запомнил, и после нескольких уточняющих вопросов меня отпустили. Как оказалось, нападения в других городах были полностью идентичны. Твари из ниоткуда появились на детских площадках и других людных местах спальных районов. Используя гипноз, монстры убивали всех, кто оказывался рядом сопротивления не смог оказать практически никто. Причем, когда количество жертв становилось равным сотне, твари прекращали атаку и превращались в черный пепел. не больше, ни меньше, именно 100 Можно было подумать, что это совпадение, но такое произошло в семи городах из десяти, а значит, далеко не случайно. Педальтичные твари попались, ничего не скажешь. Я думал, всех этих монстров перебили, значит, можно ждать нападения вновь. Это не исключено. Информация, что монстры сами собой превратились в пепел, пока секретна. Так что не распространяйся об этом. Майор протянул мне протокол о неразглашении. Но, думаю, такому добросовестному советскому человеку это знать можно. Сегодня ты совершил по-настоящему героический поступок. Уверен, в скором времени тебя представят к награде. Как-то погано получать медаль, когда столько людей погибло. И все же это не отменяет твоего героизма. «Мало кто способен успешно противостоять неизвестному врагу». Я подписал документы о неразглашении и вышел из кабинета майора. Желающие пообщаться со мной, правда, не закончились. У отделения уже ждали репортеры. Меня отступили со всех сторон, но, к счастью, вышел товарищ майор. «Все подробности позже. Пожалуйста, отпустите парня. Я и так держал его час. Нам нужно хотя бы короткое интервью, пару предложений». «Короткое можно, остальное через меня». «Отлично. Так, надо одеть Евгения во что-то получше», — зашевелился кто-то сбоку. «Майор спас меня конкретно». Отвечать на расспросы журналистов я был совершенно не готов. Хотя маленькое интервью все же дать пришлось. Мол, сделал все, что мог, да и во многом повезло. Они взяли мой номер, и мы разошлись. К тете Лене поехал на такси, предварительно позвонив и предупредив. Мысли были тяжелые. Теракт, очевидно, являлся провокацией против СССР, только вопрос, кто это сделал. К 21 веку из всего многообразия стран в мире осталось только четыре. Лера, Европа и Северная Америка, СССР, Восточная Европа, Северная Азия, Империя Вавилон, Южная Америка, Африка, Ближний Восток и Империя Солнца, Азия, Индонезия, Австралия. С определенной вероятностью теракт могла устроить любая из сверхдержав. Но больше всего подозрения подали на Вавилон. Третья мировая отгремела 50 лет назад, но устроить новую они пытаются постоянно. Их государственная риторика такова, что есть они, вавилонцы, благородная кровь, и остальные, чернь, грязная кровь, не заслуживающая жизни. Правда, теракт был каким-то откровенно странным. Удар не по стратегическим точкам, а по гражданским. Хотели так напугать? Показать новый тип магии? Если да, то своих целей они достигли. Хотя, скорее всего, тут было что-то еще. Тетя встретила меня кучей расспросов. Больше всего ее интересовало мое ранение, и то, можно ли мне было покидать больницу. Успокоил ее выпиской врача, и мы сели за стол. «Я надеюсь, ты вечером на поезд не рванешь?» Мы тебя, если что, у себя поселим. Сдал билет еще в такси. Мне не очень нравится рекомендация врача, но я пообещал ее выполнить. И правильно, рекомендации просто так не дают. А когда тебе крайний день в Москву ехать? До пятнадцатого. Но это воскресенье, и я не думаю, что они работают полный день. Лучше приехать уже в субботу. Так может тебе почтой отправить документы? Или нужно личное присутствие? — Наверное, можно и почтой, только мне еще общежитие оформлять. А с этим уже точно дистанционно не получится. — С чего такая уверенность? — Сейчас двадцать первый век, практически все можно оформить дистанционно. — Ну, может и получится. — Просто спокойнее, если приеду сам. — Это да. Тетя поставила передо мной тарелку с едой. Картошка по-французски уже не та, что несколько часов назад. Но должно быть вкусно. Я даже не сомневаюсь. Застолье праздничным не получилось, хотя стол был шикарный. Наготовила тетя скорее не на пятерых, а сразу на десятерых. Может, еще кого хотела пригласить. Но из-за теракта все пошло не по плану. Саму трагедию не обсуждали. Разговоры были в основном о моем и свитином поступлении в университет. Тетя Лена меня нещадно хвалила, и потому мне пришлось напомнить, что мои высокие результаты по госэкзамену всего лишь из-за бафа на память. «Так это все равно твоя заслуга», — возразила тетя. «Магии ты толком не учился, а такое применение нашел. Не было бы у меня такой способности, сидел бы в троечниках. Я, конечно, последние годы стал наседать на учебу, но не настолько, чтобы сдавать все на пятерки. Дорога осилит идущий. Ты старался, и вот закономерный результат». Не пробудись у меня, Меланис, результат был бы совсем другим. Я привстал из-за стола. Отойду в туалет на минуту. Ага. А я пока приготовлю все к чаю. Света, помоги с посудой. Торт все-таки купили. Не самым лучшим образом все получилось. Торт принес Андрейка за твое выздоровление. День начался плохими событиями. Но хорошее все же есть. Все остались живы. Причем, Женя, это полностью благодаря тебе. «Ты настоящий герой?» «Вы преувеличиваете?» В отделении майор сказал, что на магов гипноз не действует. И получалось, ситуацию мог спасти любой маг. Вернее, любой, не побоявшийся сразиться с монстром. Но об этом, правда, я тоже никому говорить не должен. «Ничуть. Знаешь, скольких людей ты сегодня спас?» «Я не считал. Ладно, я все же в туалет». В коридоре меня на секунду посетило плохое предчувствие. Вдруг вспомнился тот силуэт, что я увидел после исчезновения монстра. Что, если это все же действительно был человек? Агент Павелона или еще кто-то? Как можно чувствовать себя в безопасности, когда ты не знаешь, нападет ли враг снова? Уже закончив свои дела, я услышал странные звуки в кухне. Сначала хлопок, как от взрыва, потом крики. Я выбежал в коридор и в ужасе замер. Вся кухня была в крови. Человекоподобный красный монстр откусил головы всем моим родственникам. Его руки имели когти, а пасть была полна острых зубов, заляпанных кровью. Чела тети и ее дочери лежали на полу. Дима же с отцом были опрокинуты на стол. Тварь источала пара искры, отчего кухня стремительно начинала гореть. Монстр прыгнул на меня. Для защиты я машинально выставил вперед дверь туалета, но монстр снес меня прямо с ней. Удара шкаф в коридоре болью отозвался во всем теле. «Что же такое происходит? Откуда взялась эта тварь? И главное, почему именно в нашей квартире?» Все эти мысли за мгновение пронеслись в моей голове и в конечном итоге заменились одной. «Надо убить этого монстра!» Я напряг все тело, всю кровь, чтобы сделать самый сильный баф в своей жизни. Обычного усиления в два раза было недостаточно. Мне требовалась, по крайней мере, половина полного бафа. Иначе конец не только мне, но и еще куче народа. Монстр налетел на меня, раскрошив дверь в щепки. Бафнуть свое тело я успел, благо опыт драк с обычными людьми заставлял соображать быстро. Вцепившись когтями в мою шею, тварь тянулась откусить голову. Я откинул ее, толкнув двумя руками в грудь. Сложно сказать, насколько у меня получилось усилить тело, но большого разрыва в физической силе больше не было. Те же когти даже не прорезали кожу, хотя схватился монстр неслабо. Тварь встала в боевую стойку. В этом было что-то боксерское, однако сражаться монстр явно хотел когтями. Определенно у него есть интеллект, либо же им кто-то управляет на расстоянии. Я дотронулся до шеи. «Нет, точно не прорезал». «Да и нападать не спешит. Тогда атакую сам». «А-а-а-а-а!» Я закричал криком разъяренного зверя и нырнул под туловище монстра, повалив того на спину. Монстр стал защищать голову, одновременно с этим пытаясь меня скинуть. Мои удары были наполнены сильнейшей яростью. Поддаваться сильным эмоциям в драке чревато ошибками. Однако сдерживаться у меня просто не получалось». С каждым ударом я представлял трупы на кухне, и гнев от этого только увеличивался. Через пару ударов конечности монстра опустились, и он перестал оказывать сопротивление. Правда, меня это не остановило. Я продолжал вбивать голову монстра в пол, пока не понял, что так может разрушиться бетонная плита перекрытия. Сдох, ублюдок. Словно в ответ монстр предсмертно извергнул всем своим телом пар и искры. Я отскочил, но мне сильно обожгло лицо и руки. Снова этот черный пепел. Я отчаянно бросился в дым и огонь, уже начинавший захватывать квартиру. Спасать мне было некого, однако надо убедиться, что тварь не сбежала. Звук разбитого стекла я не слышал. А значит, монстр мог засесть либо в кухне, либо в гостиной. Никого. Как и женщина-призрак, огненный монстр появился из ниоткуда сразу же растворившись в пепел после получения больших повреждений. Взаимосвязь косвенная, но что-то мне подсказывало, эти нападения связаны. Прежде чем уйти, я сообразил захватить свою сумку, лежащую возле входа. Открыв дверь квартиры, на секунду подумал, что монстр воскрес, так как пожар резко усилился. Но очевидно это произошло из-за поступления внутрь кислорода. Я закрыл дверь и прижался спиной к металлу. Сердце сжали сожаление и скорбь. Так не должно быть. Просто не должно. Достав из кармана телефон, я вызвал пожарных. Экран смартфона разбился во время боя, но на функциональность это не повлияло. Почему-то хотелось остаться прямо тут, у двери, хотя кругом уже был дым. Усилием воли я поднялся и выбежал на улицу. Силы на этом кончились. Дико кружилась голова, а тело было ватным. Видно, надышался угарным газом. «Женя, прием!» Раздался голос мамы по рации. «Как слышишь?» «Прием, слышу отлично. Мам, что случилось? Из-за чего тревога и взрывы?» «Сынок, скажу честно, ситуация не лучшая. Наш город каким-то образом переместился на территории Турции, и Вавилон расценил это как нападение. Возможно, начнется эвакуация. Бери с собой Сашу и беги вместе с ним к аэропорту». «Идите не коротким путем, а длинным, чтобы при бомбежке можно было спрятаться в метро». «Мама, Женя, сынок, я тебя очень люблю. Пожалуйста, сделай все, как я сказала». «А вы? Что будет с тобой и папой?» «Мы военнослужащие. Нам надо защищать город». «Вас не будут эвакуировать?» «Почему?» «Будут, только не сразу». Из рации прозвучал отдаленный крик. «Женя, времени нет. К нам поступают первые больные». «Бери Сашу и бегите к аэропорту». «Мам, но...» «Женя, пожалуйста, сделай, как я сказала, и...» «Пока мы не встретимся, будь хорошим, поступай правильно». Я проснулся, обнаружив у себя на лице кислородную маску. Все тело ломило от боли. С большим усилием я приподнял руку и прикоснулся к колбу. Бинты. Все мое тело в бинтах. Вспомнился весь ужас пережитого дня. «Это реальность?» Это действительно произошло? Пациент, лежащий сбоку от меня, смотрел по телевизору новости. Вчера, 12 августа, 10 городов СССР подверглись нападению неизвестной группы магов. В общей сложности погибло 862 человека. В стране объявлен трехдневный траур. Яра и Империя Солнца выразили соболезнования. Вавилон от комментариев отказался. Дальше я не слушал. Вавилон. Совсем недавно я наивно считал, что с ними можно ужиться мирно. Но, видимо, это просто невозможно из-за их идеологии. Они считают себя высшей нацией, а остальные народы воспринимают как рабов. Мира с ними не будет никогда. В конечном итоге выживем либо мы, либо они. Империя Вавилон произнёс я, отодвигая кислородную маску. Я тебя уничтожу. Сотру С земли.